Глава 16. «Что делать станем?» — спросила я у Степана, когда пожилая пара легла спать в комнате для гостей. «Андрей Афанасьевич подробно рассказал нам, что они с женой решили перебраться в столицу», — начал размышлять вслух муж. «Они работали в подмосковном НИИ, который принадлежит Министерству обороны. У пары были прекрасный дом, участок, солидные зарплаты, все шло хорошо». Потом ней перевели в столицу. Ученым теперь до работы ехать часа полтора. А учитывая, что за рулем дедушка, то получается почти три. Андрей Афанасьевич очень аккуратен, быстрее 60 км в час не передвигается и обязательно делает остановки на бензоколонках, чтобы ноги размять. «Они правильно решили перебраться в столицу», — кивнула я. «Тратить жизнь на дорогу от дома до работы не стоит». «Возраст у них не юный, лучше поселиться там, куда скорая помощь быстро доберется, а не ждать врачей сутки». «В какое агентство они обратились?» «Забыл», — вздохнул супруг. «Жизнь прекрасна», — ответила я. «У них роскошный офис в башне Федерации. Очень интерьер Маргариту Ильиничну впечатлил. И за супругами прислали автомобиль, туда и обратно бесплатно отвезли». «Если правильно понял...» «Пожилой паре предложили апартаменты в Москве с доплатой в обмен на их дом, сад и все прочее», — продолжил Степан. «Квартиру ученые видели только на фото. Все им очень понравилось. Вчера Андрею Афанасьевичу привезли ключи, сказали, деньги в банке, там открыть счет. Через три дня сможете снять всю сумму. Поскольку по договору вы обязаны после получения ключей освободить свой дом, просим вас завтра утром уехать». Пожилая пара знала об этом условии. Свой коттедж они отдали с мебелью. Учёных заверили, что в их новом жилье есть всё — стиральная машина, холодильник, плита и так далее, вплоть до посуды. И они видели фото этих вещей. Собственно говоря, именно это и повлияло на их решение работать с жизнью прекрасно. Им уже и жене не хотелось заниматься перевозкой бытовой техники, столов, кроватей. Это сложно, дорого, в их возрасте уже тяжело подобным заниматься. Единственное, что они захватили с собой, это научная библиотека, фотографии и кое-какие памятные вещи. Все это приедет по нашему адресу завтра. Но почему очень умные и талантливые люди повели себя как младенцы? Начала недоумевать я. Отчего не сказали, с места не сдвинемся, пока все деньги не окажутся в наших руках. Но до этого хотим лично побывать в квартире, которую получим. Степан почесал ухо. А почему большое количество людей отдает накопленные средства телефонным мошенникам? Постоянно ведь предупреждают. Не верьте звонкам из банков, от следователей и так далее. Такие граждане наивны. А эти ученые, доктора наук, возразила я. В математике и биологии они асы. В остальном такие же наивные, как и все. Если человек никогда никого не обманывал, то он и других не станет подозревать в лукавстве, вздохнул Степан. «Не могу назвать себя стопроцентно честным человеком», — пробормотала я. «Я порой привираю, поэтому никогда бы не поступила так, как пожилая пара». «Роскошный офис», — начал перечислять Степан, «вежливый, интеллигентный владелец агентства, дорогой автомобиль, который за ними прислали, альбом с фотоапартаментов, — все внушало доверие. Договор составили с печатями, подписями. Мошенники такого полета, как правило, отличные профессионалы и действуют по такой схеме. Снимают роскошное помещение, с клиентами общается солидный мужик в дорогом костюме. Секретарша не юная блондинка, а дама за сорок в серьгах с бриллиантами. Работают несколько месяцев, потом исчезают на пару лет и опять возникают. Андрей и Маргарита дом продали, а деньги не получили. Но они все документы подписали. Долго теперь придется разбираться. И что делать? Очень их жаль, вздохнула я. Может. У нас две квартиры теперь. — тихо сказал Степа, А Маргарита Ильинична очень на мою покойную маму похожа. — И на Раису, которая меня маленькую в детдом не сдала, — пробормотала я. — Знаешь, у нее была такая поговорка — «Не надо устраивать бурю в стакане беды». — Не понял? — удивился Степан. — Представь, что беда — жидкость, — начала объяснять я. — Приключилась неприятность. — Подумай, она огромна, как океан, затопит все человечество. Или как озеро зальет деревню. Небольшой бассейн, трехлитровый баллон, стакан. Я посмотрела на мужа. «Сами переберемся наверх, а старики пусть пока внизу живут», — решил Степан. «Непременно улажу все, что с ними случилось. Но потребуется время. Твое предложение?» «Согласна?» — обрадовалась я. «К сожалению, Раиса умерла до того, как я начала писать. И твоя мама не дождалась, когда ты станешь успешным. Главное, чтобы Андрей Афанасьевич и Маргарита Ильинична не начали сопротивляться». и они ужасно расстроятся, когда до них дойдет правда, что они стали жертвами мерзавцев. «Не надо им об этом пока сообщать», — воскликнул Степан. «Скажем, что необходимо решить кое-какие вопросы. Как только все уладится, переедете, а пока лучше у нас пожить. Уговорю их, ты просто поддакивай». «Хорошо», — согласилась я. «Как дела с Гришиным?» — поинтересовался муж. «Всё непросто, сейчас расскажу». Степан выслушал мой рассказ и задал очередной вопрос — «Каков план твоих дальнейших действий?» Анфиса вскользь упомянула, что у Клавдии была домработница Вероника. Она когда-то училась в одном классе с Фисой. Саша нашла Николаеву Веронику Федоровну. Она в 21 год поступила в педвуз, получила диплом. Начала работать в интернате воспитателем. Потом ушла в дом малютки, стала довольно быстро заведующей. У женщины интересная биография. Образование 8 классов, потом работа уборщицей на хлебозаводе и на почте. В 16 лет по особому разрешению вышла замуж за Олега Никитина. Родила недоношенного мальчика, тот скончался. И почти сразу девушка развелась. Дальше белое пятно. В 18 работала уборщицей и училась в школе рабочей молодежи, Получила аттестат с одними пятерками, поступила в педагогический институт. Потом начала работать в интернате, снова вышла замуж, родила дочь. Вероника родилась на социальном дне. «Сначала жизнь у нее не лучшим образом складывалась, а сейчас все очень хорошо. Хочется мне с ней поговорить». «Ну-ну», — протянул Степан. «Не вмешиваюсь в твоё расследование». «Рада выслушать совет», — тут же отозвалась я. «Зачем тебе сведения о Клавдии? Она давно скончалась. Может, лучше поглубже покопаться в биографии твоего клиента?» «История странная», — забормотала я. «Отец сдал анализ ДНК. Девочки оказались ему не родными. Но, по словам мужчины, они внешне прямо как его тёща-цыганка, темноволосые, кореглазые. «Матвей тоже не блондин», — усмехнулся Степан. «Яркий брюнет, смуглый. Они с женой похожи. Какой-то абсурд». Нет, вначале все могло показаться обычно. Мужик засомневался в своем отцовстве. Он не один такой. И часто подозрения не оправдываются. Но наш случай другой. Матвей Семенович уверен, что жена не могла ему изменить. Следовательно, детей подменили. Но как? Зинаида рожала дома в присутствии супруга. Любой парень сообразит, что не его девочки, супруга налево сходила. Но Гришин стоит на своем. На мой взгляд, это отрицание очевидно. Но это не весь абсурд. Мы случайно находим Матвея 2, почти двойника первого. А это кто? Откуда взялся клон, у которого определенно есть какие-то не очень хорошие тайны? Иначе почему он удрал? С какой стати вообще согласился приехать к нам? Прямо ерунда какая-то. Степан замолчал, потом предположил. Может, все намного проще? А именно, — поинтересовалась я, — Степан прищурился. Что если у Матвея есть родня, о которой он не знает, — начал рассуждать муж. Вероятно, тетя или дядя, брат, сестра Клавдия или ее мужа по каким-то причинам отношения прервались задолго до рождения Матвея. Случилось нечто очень неприятное, настолько гадкое, что близких вычеркнули... из своей жизни навсегда. Что произошло, гадать не следует. Миновало время, выросло поколение, которое не знает, что у него есть еще близкие. Но Матвей и незнакомый ему брат, двоюродный, троюродный, семиюродный, родились очень похожими. Один раз прихожу домой из школы, а на кухне две мамы сидят. Я здорово растерялся, потом одна ушла. Я к матери с вопросами. Та ответила, «У моего отца была сестра. Это ее дочь Ольга. Отношения родственники со мной порвали давно». Они обеспечены, а я нищая. Вот они и боялись, что денег просить начну. А сейчас они обеднели. Ольга приехала попросить большую сумму. Ответила ей, что не обладаю толстым кошельком. Степан покачал головой. «Не плюй в колодец». Одинаковые они с мамой были, как яйца. И учти, больше всего непохожими людей делают манеры общения, жестикуляция, речь. «Ты Матвея Семеновича хорошо не знала. Увидела человека впервые». «Поэтому два тебе показался его копией. Думаю, Зинаидой, Шурочкой или бабушкой Катей такое бы не прокатило. Надо порыться, выяснить, с кем могли разорвать все связи родители Гришина». «Хочется поговорить с Николаевой», — пробормотала я. «Вдруг она что-то знает». «Это не помешает», — одобрил Степа. «Но я бы еще побеседовал с Александрой. Вероятно, ей известна какая-то тайна. И следует задать Матвею вопрос». Ваши папа и мама никогда не поминали тихим злым словом родственников, которых вы никогда не видели.